Глава 33. В горах. После завтрака Алина не заметила, как закрыла глаза и погрузилась в сон. Очнулась она уже тогда, когда приземлились. Учитывая, что это был всего лишь второй полет за всю ее жизнь, она немножко расстроилась. Но почему-то кружилась голова и немного подташнивала. Артур взял ее за локоть под руку и повел через все процедуры аэропорта. Алина куда-то смотрела, отвечала на вопросы, но была заторможена и чувствовала себя инопланетянином, очнувшимся от анабиоза и не понимавшим, куда попал. Как только они сели в машину, Алина отключилась. Когда она снова проснулась, сначала не поняла, где находится. Тугой комок сжался в груди, а в голове заплескалась паника. Сердце колотилось по ребрам так, словно мечтала вырваться на свободу из клетки. Но тут она услышала тихую музыку и приоткрыла веки. Она лежала на заднем сидении автомобиля. Впереди сидел Артур и тихо разговаривал с водителем. Охранников не было. В голове все еще клубился туман. Обрывки мыслей возникали ниоткуда и исчезали в никуда. Алина напряглась и, наконец, вспомнила. Самолет, страшная сонливость, паспортный и таможенный контроль, потом снова провал. «Где я? Что со мной? Куда меня везут?» Алина распахнула глаза и хотела окликнуть Артура, но замерла от ужаса. За окном разливалась чернота. Настоящая, могильная, про такую говорят, ни низги не видно. Алина закричала. Она схватилась за ручку и попыталась ее открыть, но дверь была заблокирована. Тогда она стала бить по стеклу. а, -а, -а! Выпустите меня! Выпустите! Спасите меня! Автомобиль завилял и, наконец, остановился. Алина продолжала биться, ничего не понимая. Удар по щеке обжег кожу. Алина вскрикнула от боли и вытаращила глаза. На нее смотрел Артур. — Ну, пришла в себя принцесса. Холодно поинтересовался он, и презрительная гримаса исказила его красивое лицо. — А ты у нас капризная штучка. — Где мы? Голос дрожал, вибрировал, и вот-вот готов был снова сорваться на крик. — В подвале? — В каком подвале? — рассмеялся Артур. «Где ты видела подвал, по которому можно передвигаться на машине?» алена растерялась, стряхнула головой и огляделась. Действительно, на подвал это было не похоже. Автомобиль стоял в узком длинном коридоре. Впереди он уходил за поворот и терялся. Тоннель? Да, и полной темноты уже не было. Алина, наконец, разглядела, что настенные светильники рассеяли черноту. Мимо них с тихим шорохом проносились машины. «Видишь, мы в тоннеле». Алина смутилась. Она выпрямилась, разгладила примятый костюм и приняла независимый вид. «Пить будешь?» Артур протянул ей бутылку с водой. Алина взяла ее в руки и только тут поняла, что горло сведено судорогой от сухости. Она жадно приложилась к горлышку. Как только первые глотки попали в желудок, он тут же ответил громкими переливами. Алина вспомнила, что ела только завтрак в самолете. Но Артур предусмотрел и это. Он протянул Алине пакет, где лежала упаковка йогурта, а в контейнере ее ждала куриная грудка с легким салатом в качестве гарнира. — Потерпи немного, — успокоил ее Артур. — Скоро приедем на месте, хорошо поужинаешь. Если захочешь, конечно. Мягко заурчал мотор. Машина тронулась. Через несколько минут они выехали из тоннеля, и Алина поняла, что они находятся в горах. Дорога велась по серпантину и, кажется, поднималась. Один виток вокруг горы, другой. Девушка почувствовала, как легкая закуска рвется наружу. «Неплохо», — выдавила она из себя. «Я никогда не ездила по такой дороге». Артур внимательно посмотрел на нее и приказал водителю остановить машину. Алина вышла. Она прижалась спиной к скале и глубоко дышала, чтобы нормализовать свое состояние. Мимо со свистом пронеслась встречная машина. Девушку обдало теплым воздухом запахом машинной смазки, и она снова затряслась. «Ну что теперь?» — нетерпеливо спросил Артур. «Я только по телевизору видела серпантин. Боюсь, ой, тошнит!» Алина согнулась пополам и опять тяжело задышала, подавляя рвущийся из желудка спазм. «Сейчас, минутку постою, поедем». Алина чувствовала неловкость из-за того, что двое мужчин выполняют все ее капризы. Видела, что Артур уже начинает заводиться. Она давно уже поняла, что он легко переходит от милости к гневу. На трясущихся ногах она пошла к машине, открыла дверцу и села на заднее сиденье Выходи, — приказал ей Артур. — Садись вперед. Смотри все время прямо на дорогу, так ты преодолеешь тошноту. Она послушалась, и через минуту машина тронулась в путь. Алина сначала смотрела строго вперед, потом расслабилась, и, наконец, включились органы чувств. Девушка разглядывала окружающую природу. Несмотря на надвигающийся вечер, еще можно было разглядеть, насколько вокруг красиво. Алина невольно залюбовалась скалами в проплешинах зелени, ручьями, бурными потоками, несущимися с горы, полянками ярких цветов. Когда она увидела горных коз, перепрыгивающих с камня на камень, чуть не завизжала от восторга. Казалось, она попала в новый, неизведанный мир, где царит покой и счастье. Автомобиль то и дело нырял в тоннели, и становилось немного жутко. А когда показывался на склоне горы, Алина чувствовала облегчение. Она и раньше замечала, что ей некомфортно в замкнутом пространстве, но не придавала особого значения этому обстоятельству. А теперь поняла, ей легко дышится на просторе. Она приоткрыла окно и вдохнула прохладный воздух, напоенный запахами зелени. «А где мы находимся?» — Алина оглянулась на Артура. Потом посмотрела на водителя. «Я имею в виду, в какой стране?» «В Испании», — коротко ответил Артур. «Понятно. Не хочет, чтобы я узнала точное место. Наверняка мне снотворное подсыпал сильное. А вдруг наркотики?» — ужаснулась она. «Хотя нет, вряд ли так рисковал. Этим людям нельзя себя афишировать. Может, спросить?» Она уже начала поворачивать голову назад, но тут же прикусила язык. «Лучше не рисковать. Когда я прикидываюсь паенькой, они меня не трогают, и охрана не так бдительно наблюдает. Издалека донес сегул. Он постепенно нарастал. Алина вытянула шею, чтобы увидеть причину шума, но пока не понимала, чем он вызван. Вдруг из-за очередного поворота показался неширокий мост, а ниже бурными уступами срывалась вода. — Ой, что это? — воскликнула Алина и показала рукой налево. — Это плотина, — ответил за Артура водитель. — Днем здесь очень красиво. Автомобиль медленно проехал мимо моста и открывшегося за ним далеко внизу продолговатого озера. Алина видела только черный блеск воды, без деталей, но и эта картина ее впечатлила. Надо же, а по берегам нет жилых строений. Здесь много таких плотин, а деревни не строят, потому что озера чаще расположены в ущельях, возникают трудности со строительством дорог. Артур что-то резко сказал водителю, тот помрачнел и замолчал, потом покосился на Алину и сквозь зубы процедил. Бруха! «Что — Что? — рассеянно переспросила Алина, обернувшись к Артуру. Он тебя ведьма обозвал. Брохо, по-испански ведьма. Расхохотался Артур. Околдовала мужика, вот он и осторожность забыл. — Придурок! — покосилась на него Алина. Запретил парню со мной разговаривать. — А что тут такого? Подумаешь, спросила. Она обиженно отвернулась и молча наблюдала за дорогой. Иногда мимо проносились небольшие деревеньки, но, сравнивая эти поселения с русскими, она понимала, что оказалась в совершенно другой культуре. В этих деревнях она видела только каменные дома, двух, трех и даже пятиэтажные. Обязательно в центре стоит католическая церквушка, иногда очень старая. От каменной кладки, отполированной временем, так и веет стариной. Везде чистота и признаки цивилизации. Каждый дом, сквер или маленький парк украшает вечерняя иллюминация. В некоторых поселениях мелькают голубые глаза бассейнов. За столиками уличных кафе сидят люди и мирно беседуют ни коров, ни свиней, ни бродячих собак и кошек. Больше эти поселения напоминали спальный городской район или окраину большого города. Алине даже казалось, что вот они повернут за соседнюю скалу, и она увидит во всей красе испанский мегаполис. Но дорога из одного поворота плавно перетекала в другой, и, казалось, ей не будет конца. Скоро совсем стемнело. Алина задремала, видимо, снотворное выветрилась не до конца. Когда она проснулась, машина стояла на площади возле новенькой, почему-то зеленого цвета церкви, подсвеченной по периметру маленькими фонариками. «Красиво!» — залюбовалась Алина и посмотрела вокруг. Место, где они остановились, походило на все горные деревеньки, которые они проезжали в течение вечера. Алина видела только ближайшие здания, поэтому оценить размеры поселения не могла. Рядом с церквью находилась небольшая площадь, окаймленная магазинами и кафе, закрытыми на ночь. Вывески пестрели незнакомыми словами. Пространство за зданиями вообще терялось в тени. На улице ни души. Интересно, который час? Алена скосила глаза на приборную доску, но посмотреть не успела, увидев в зеркало заднего вида группу мужчин. Она повернулась и напряженно вгляделась в темноту. Водитель и Артур стояли на улице позади машины и о чем-то беседовали. Алена не слышала их голоса, но по выражению лиц понимала, что разговор неприятный. Чуть подаль угадывались силуэты еще нескольких людей. Страх опять постучался в сердце, и оно ответило громкими ударами. «Что такое? Куда меня привезли?» Появились панические мысли. «Нет, все нормально. Артур так старался, чтобы я не запоминала дорогу, даже снотворного пою. Меня просто доставили в тайное убежище моего заказчика, и все». Успокаивала она себя, но легче от этих мыслей на душе не становилось. Она взялась за ручку, желая выбраться из машины наружу, но остановилась. А вдруг Артура звереет. Он и так стоит уже с каменным лицом, ничего не понимаю Нас не пускают сюда, что ли? И в туалет так хочется, мочи нет. Алина опять тронула ручку. Потом просто постучала в окно. Мужчины оглянулись, и разговор будто захлебнулся. Водитель бросился к машине. — Сейчас, потерпите немного. Вроде разговаривает вежливо, как с госпожой. — Значит, я им нужна, но и, слава богу. Интересно, где мы? Задать вопрос не пришлось. Артур и водитель сели в машину. Как домашняя кошечка мягко заурчал мотор, и автомобиль отъехал назад, заставив расступиться людей в черном. Машина обогнула церковь, заехала на пустырь, где не было ни одного фонаря, и приблизилась к воротам. Алина молча наблюдала за их передвижением, пока не зная, как к нему относиться. Разглядеть что-либо она не могла. Так, общие очертания... «Здесь дом, а там еще один». Ворота разъехались, автомобиль почти беззвучно прошуршал шинами по гальке и остановился у подъезда. «Алина, мы приехали», — окликнул ее Артур. Она хотела повернуться, но теплые руки зажали ей голову и удержали в одном положении. Так она видела только стену дома и боковым зрелием дверь в подъезд. «Тогда почему ты не даешь мне выйти?» «Небольшой инструктаж. Давай не будем нарушать местные правила. «Ты не будешь оглядываться, договорились?» «Странно. Я все равно ничего не увижу в этой темноте». «И все же. Я не получил ответ. Мне очень не хочется завязывать тебе глаза». Сердце ухнуло куда-то в пятки. «Приехали. Мало того, что и так ничего не видно, так даже эта мысль и та под запретом. От нем я не буду выходить?» «Нет. Завтра ты увидишься с заказчиком. И если он останется доволен, сюда уже не вернешься». «Хорошо. Я постараюсь». Они вышли из машины, поднялись по небольшому крылечку и сразу нырнули в дверь. Алина с любопытством огляделась. Это было старое здание, без изысков. Чувствовалось, что ему отведена роль перевалочной базы, не больше. Жилым духом и не пахло. Артур взял ее за руку и повел в глубину дома. Они поднялись по лестнице на третий этаж и, наконец, остановились. Один из людей в черном, которые следовали за ними всюду, как тень, открыл ключом дверь и запустил Алину. Не успела она оглянуться, как услышала щелчок замка и поняла, что ее заперли. — Артур, зачем это? — Так надо. — Ты у нас, девушка, слишком любопытная. Просто мечтаю сбыть тебя боссу. Не переживай, никто к тебе не ворвется. Все необходимое, чтобы умыться и переодеться, ты найдешь в номере. Алина осталась одна. Кажется, на этой работе одиночество и ее удел. Она прошла в комнату и села на кровать. Только теперь заметила, что помещение обставлено с роскошью. Дорогая мебель, тонкое белье на кровати. На журнальном столике в уголке поднос с фруктами, йогуртом и печеньем в вазочке и прозрачным чайником, в котором колыхалась коричневая жидкость. Девушка подошла к столу, принюхалась, потом наклонилась. Легкий порог доносил аромат свежезаваренного чая. Она обрадовалась, так соскучилась по настоящему вкусному чаю, В дубомом раю чай не давали. Алина прошла в ванную, где лежали приготовленные для нее полотенце и нижнее белье. Все прекрасного качества, и быстро приняла душ. Вышла посвежевшая и довольная, что осталась одна. И, завернувшись, полотенце села на угловой диван, чтобы насладиться чаем. Никто ее не беспокоил. Налив себе чашку и прихватив печенье, она подошла к окну. Плотные жалюзи закрывали стекло. Алина отодвинула полоски, но ничего, кроме решетки на окне, не увидела. Казалось, что за этим стеклом мира нет. Может, дом стоит на обрыве? А, какая мне разница, завтра разгляжу, что к чему. Зевнула она, поставила чашку и легла в постель. Утро разбудило ее теплым лучом солнца, который пробился сквозь раздвинутые полоски с жалюзи и светил прямо в глаза. Алина вскочила, бросилась к окну и чуть не заплакала от разочарования. Дом не стоял на обрыве или скале, но легче я от этого не стало. Окно выходило на плотину, перекрывающую узкую и бурную речку. Между стеной дома и мостом, запертым на металлическую решетку, росли густые зеленые кусты. Ни прохода, ни дорожки, а значит, и людей увидеть оленей не удастся. Лишь далеко впереди на другой стороне реки стояли жилые дома. Ходили люди, но не здесь. Девушка почувствовала себя принцессой, которую украл горбун и запер в замке на скале. По сути, так и есть, и что теперь делать? Сбежать точно не получится. После двух попыток они меня стерегут. Тогда что? Неужели я буду здесь одна? Стук в дверь прервал ее терзание. — Алина, ты проснулась? — услышала она голос Артура. — Да, заходи. Вошел Артур и охранник, в руках у которого находился поднос с завтраком. Секьюрити поставил поднос на столик и вышел. Аппетитно пахло кофе. Алина почувствовала, что голодна и с жадностью накинулась на еду. Яичница глазунья и горячие, будто только что из печи булочки, показались ей восхитительным лакомством. Артур молча наблюдал за тем, как она ела, потом вышел. Алина прислушалась. Паразит снова ее запер. «Артур, но ну куда я отсюда сбегу? Я ни места, ни языка, ни людей не знаю». — Что за недоверие? — с досадой крикнула она вслед. Хотя мысли о побеге не оставляли ее голову ни на минуту. Заветные двести евро кочевали из бюстгальтера в бюстгальтер, а справочник по покериста она всегда держала при себе. Артур вскоре вернулся, но пришел не один. С ним вошли люди в черном. Алина испуганно перевела глаза с одного мужчины на другого и сделала несколько шагов назад. — Что случилось? — Не волнуйся. — Надвигался на нее Артур. — Все будет хорошо. Он кивнул охранником, те схватили Алину, прижали к кровати. У одного из них мелькнул в руках шприц. «Нет, не надо!» — закричала она, но ей зажали рот. Это в целях безопасности. Услышала она последние слова Артура и отключилась.